«Подъем!» – разбудил меня бодрый голос Виктора с той стороны двери. Разлепила глаза и заметила, что солнце совершенно заливало всю комнату светом, а это значило, что время было часам к двенадцати. Ничего себе поспала. Повернулась к половине кровати мужа и понаблюдала пустую подушку. Это меня воодушевило. Получалось, что в доме нас оставалось, возможно, только двое – я и Виктор. Чем меньше неприятеля, подумалось мне, тем лучше. Поднялась, потянулась, накинула халат на свой парашют и направилась в ванную. Около двери немного напряглась. Оказалось, что напрасно. Она легко открылась от незначительного нажатия на нее ладонью. Когда явилась на кухню, могла наблюдать Витьку с паломником в руке. «Я кашу сварю. Подставляй тарелку». «Кашу!» — заныла недовольно. «Я ее и правда не любила, а по утрам предпочитала бутерброды с кофе». «И какую?» «Овсяную, подставляй тарелку. Столько хватит или еще подбавить?» «Хватит, хватит. Что ты, это много. Я овсяную вообще терпеть не могу». Хороша, а?» — надулся Витька. «Хватит дурака валять. Я к тебе со всей душой, а ты?» «Это же твоя любимая каша, тебе и слав это скажет. Стараюсь тут, стараюсь». «А, это злыдня. Вот зачем ты мне настроение испортила?» «Надо больно». Усиленно ковыряла ложкой в тарелке, стараясь на него не смотреть. «Сегодня такой день, а ты...» «Какой сегодня день?» В тревоге уставилась на него. Вдруг сказал бы, что не рабочий. Тогда прощай мой побег. «Такой!» — в сердцах шевернул паломник в кастрюлю. «Сама должна знать». «Да?» — хотела было сказать ему, что не знала, но не рискнула вызвать новое его негодование. «Я ж, давай, иди к себе. Не хочу больше с тобой разговаривать». «А Славка где?» «Где же ему быть? Пошел все проверить, все подготовить». «К работе?» — Таращила на него глаза, стараясь хоть что узнать про таинственную работу. «Конечно, дело стояще, А ты у нас бега подалась. Думали, что ничего не выйдет». «То есть меня не уволили?» «Ты по-прежнему в деле, если тебя это волнует. Ну давай, иди уже к себе. Отдохни перед дорогой». Я удовлетворенно хмыкнула, отложила ложку и направилась в комнату. Ложиться снова в кровать не хотелось, да и возбуждение, что нахлынуло на меня от ожидания скорого побега, так разогрело кровь, что не только лежать не смогла бы, а и усидеть на стуле тоже не получилось бы. Поэтому принялась мерить комнату шагами. Сначала порывисто, но потом немного усмирила себя и темп замедлила. На не помню, каком по счету круге моё мытарство прекратился тот же Виктор. «Маринка, твой позвонил, Все готово, одевайся». Я так долго ждала этого сигнала, а когда он прозвучал, неожиданно превратилась в соляной стол. А мысли в голове запрыгали, не собрать. А все от того, что не могла понять, какая работа мне предстояла и что следовало в связи с этим на себя надеть. И спросить об этом не смело, чтобы не навлечь на себя новый гнев Витьки. Что было делать? Я решила выбрать все те же бриджи и футболку, что и вчера, когда собиралась вылезать в окно и пуститься в бега. Кем предстояло трудиться, не знала, а эта одежда мне в долгом пути домой подходила больше. Еще ухватила шерстяную кофту с полки в шкафу на случай, если ночи будут холодными и придется ночевать в лесу. В таком виде и с кофтой под мышкой я и вышла в коридор. «Готово», — сказала и затаила дыхание, ожидая одобрения или гнева Виктора. Он окинул меня взглядом, но ничего не сказал. Указал только на нижний ящик комоды, где хранилась обувь, намекая на то, что в тапках на улице меня не так могли понять. Я с ним согласилась. Нагнулась и принялась выбирать из разнообразия женских туфель, стоящих там рядами. Присмотрелась и поняла, что все они были не моего размера. У Маринки нога была чуть больше, оказывается. Хорошо, что нашлись полукеты, не то и выбрать было бы ничего невозможно. А так завязала потуже шнурок и порядок. Мой вид Вицке понравился. Надо же, угодила. С одобрением покивал и посмотрел мне в лицо вполне дружелюбно, как если бы пришли с ним к выгодному соглашению. Давно бы так, а то все дурочку себя строила. Не я, не помню, не знаю. Так ведь... Ну, ладно, пошли уже. Мы вышли из дома, и Витька направился в гараж. Я ждала его около ворот. «Чего стоишь? Открывай!» — крикнул мне, когда стал выгонять во двор под вечернее небо старенькие «Жигули». Я кинулась исполнять его поручение. Очень ловко не получилось, но ворота все же открыла и створку придержала, пока он выезжал через них на улицу. «Куда?» Остановил он окриком моё желание скорее оказаться в машине. «Ворота-то закрой!» И снова и начала суицеться около металлических створок. Когда с ними было наконец покончено, забралась в «Жигули», устроившись на заднем сиденье. «Ну?» — выдохнул он с серьезным видом. «Поехали!» В дороге мы были около часа, и все время в пути меня не оставляло ликование по случаю скорого освобождения. В голове уже возникали картинки, как входила в родной подъезд, как поднималась на лифте на свой этаж, как открывала дверь. Разум подсказывал, что впереди еще было много трудностей, и до города не очень мыслила, когда добраться, и квартиру открыть будет совсем непросто, если тетя Катя из соседней квартиры, у которой оставался запасной комплект ключей, уехала на свою дачу, но об этом думать не хотелось. Успеется. Гораздо приятнее было воображать, что невзгоды останутся позади и жизнь войдет в свое привычное русло. Вот только еще немного, еще чуть-чуть и побег будет осуществленным, а я свободна. «Приехали!» – возвестил Виктор и прервал эти мои мечты. Машина тормозила рядом с многоэтажным зданием офисного типа, вполне приличной архитектурой для заштатного городка. А я так увлеклась своими радужными фантазиями, что не удосужилась взглянуть на табличку с названием населенного пункта на въезде в город. И теперь не была в курсе, куда мы приехали. Поругала себя немного за невнимательность и даже обозвала раззявой. Но в целом мое настроение осталось на высоте. «Пошли!» Витька хлопнул дверцей и, не оборачиваясь на меня, направился к входу в здание. Я из машины вышла и замерла рядом с ней, косясь в сторону у противоположного его движения. Был огромный соблазн пуститься бегом по улице и, завернув в какой-нибудь переулок, затеряться среди домов и дворов. Только опасалась, что Витек быстро придет в себя и меня догонит. Не успела как следует поразмышлять над этим, как почувствовала чужие пальцы на своем локте. «Привет, дорогая!» Рядом, как из-под земли вырос, стоял Славка. «Как себя чувствуешь? Цвет лица твой радует мой глаз, а румянец и совсем вселяет надежду, что окончательно выздоровела». «О чем то ты?» так растерялась от неожиданности встретить его сегодня, что даже начала заикаться. «Я тут, я это, на работу тут я приехала, меня Виктор ждет, мне некогда». «Спешишь, значит? Ну так пойдем, дорогая». Не разжимая пальцев, он увлек меня к дверям. Пропихнув через них, так как у меня вышла заминка, ноги, как отказали, стали заплетаться и спотыкаться. Провел через холл, что-то сказав охраннику и вызвав лифт, поднял нас на последний этаж. «Вот и твоя работа, уже совсем скоро будет». На месте. Мы стояли на площадке перед шахтой лифта, на которую выходили три двери, и на каждой висела табличка «Служебное помещение». Я терялась в догадках, чем мне предстояло заниматься, Разбежать до того у меня не получилось. Больше всего ожидала увидеть за одной из дверей что-то вроде чуланчика для хранения инвентаря дворника или уборщицы. Думала, что сейчас открыли бы дверь и натолкнулись бы на швабры, ведра и прочие вещи. Вячеслав и правда направился к одной из дверей, повозился с замком и распахнул ее передо мной, давая понять, что надо в нее зайти. Я так и сделала, после чего казалось в длинном коридоре. Мы пошли по нему по-прежнему под руку. В конце была еще одна дверь, закрытая на задвижку. За ней оказалась лестница, не очень большая, всего в два коротких пролета. Заканчивалась она уже железной дверью, а не деревянной, как предыдущая. Ее мой спутник тоже открыл и жестом предложил мне пройти. Сделав пару шагов, я замерла в полном недоумении мы были на крыше. Вид отсюда открывался приятный, все соседние улицы как на ладони, так как дома на них были на пару тройка этажей ниже. Но я высоты не любила, даже боялась. Это у меня было с детства, когда упала с качелей. После той далекой истории осталось стойкое неприятие панорамных видов и прочей красоты. От этого идти далее никак не хотелось. Прижалась к дверному косяку и оттуда посматривала на Вячеслава. Он же уверенно прошел крышу наискосок, остановился там и стал что-то делать. Мне за выступом видно не было, что именно. Я просто стояла и ждала, что будет дальше. Прошло совсем немного времени, и я вроде как привыкла и к крыше, и к местным красотам, перестав бояться высоты. «Иди сюда, что ты там встала, как приросла? Ну же!» Я отлепилась от косяка и неуверенно, но на приличной скорости преодолела расстояние от входа на крышу до моего спутника. Рядом с ним мне сделалось спокойнее, только порадоваться этому не успела. Славка схватил меня за плечи и поцеловала в губы, притянув к себе. Всего несколько секунд и прижимал, а потом отпустил. Но мне и этого оказалось достаточно, чтобы почувствовать слабость в теле и сильную дрожь в ногах. «Тебе пора», — сказал и развернул к стене. Я даже не поняла сначала, зачем он меня направил на эту стену. Ну, кладка. Красный кирпич был перед глазами и справа и слева. Сзади стоял Вячеслав. У меня возникло чувство, что он сошел с ума, поэтому оробела еще больше. Но стоять так долго не видела смысла, оттого и начала медленно разворачиваться в его сторону. «Ты что?» — спросил меня, как только встретились глазами. На его лице, вполне нормальном и ставшем непривычным, не заметила никаких перемен. Но понять, что он от меня хотел, никак не могла. «А ты что?» — имеешь в виду поцелуй. Взял и поцеловал снова. мя качнуло от слабости, но мыслям в голове от его действий светлее не стало. Даже еще хуже сделалось. «Что за черт?» — вопили они. «Иди же, Витька ждет, и у нас мало времени. На все минут двадцать осталось. Так что давай, дорогая». Взял и снова повернул меня от себя, да так, что чуть носом не черкнул по кирпичам. А еще ногой зацепила какую-то железяку, что стояла тут же притык к стене. Покосилась на нее и решила, что она очень похожа на решетку, которую разобирают воздухоотводы. Потом стала поднимать от нее глаза и заметила в стене узкую щель. Только мне до них, до решетки и до щели, не было никакого дела. Мне бы назад, к двери, а там на лестницу. Что время тянешь? Ну же, лезь. Когда откроешь дверь вместе с Витькой, сделав дело, спуститесь на четвертый этаж, я там тебя встречу, как и договаривались ранее. Иди и поторопись. Куда идти? Я пыталась снова развернуться к нему, но он крепко держал меня за плечи. «Куда лезть?» «Что за черт, Маринка, не время дурить!» «Лезь, я сказал!» Он приткнул меня к щели и даже стал в нее запихивать, скрежеща зубами и тихо матерясь. Я попыталась упереться руками и не дать запихнуть себя в невероятно узкое для человека пространство. Не была я крупной девушкой, даже наоборот, была очень миниатюрной, но не до такой же степени, чтобы мною затыкать щели. Его поступок укрепил меня во мнении, что Славка сошел с ума. Но за ту минуту, что была в прострации, этот гад умудрился втиснуть меня в дыру, и я там заклинилась. Ну то есть совсем. Ни туда, ни сюда. Мне сделалось так жутко, что заголосило во все горло, вернее пыталась громко крикнуть, а получилось не очень, потому что грудь сильно сдавила и голову как-то неудачно вывернула в сторону. «Не ори, дурище, завалишься, что там у тебя?» Раздавалась откуда-то сзади. «Застряла я здесь, Славик, милый, вытащи меня отсюда, умоляю тебя!» Не может быть, все же промерили. Как тебя угораздило? Ой, ой, вытащи мне, не могу больше. Что тебя там может держать? Грудь и бедра мои. Так, ладно, сейчас помогу. В тот же момент я ощутила сильный тычок в области бедер, потом еще чуть выше. Он упирался меня вытянутой рукой, которую просунул в щель. Каждый его новый тычок отдавался более в теле. Быть мне всей в синяках завтра, подумала была, А потом панически забеспокоилась, «Наступит ли для меня новый день?» если не смогу выбраться отсюда. Отчаяние придало сил. Поднатужилась и ощутила, что смогла немного продвинуться. Потом еще немного. Чуть снова не заорала. Теперь от радости, когда поняла, что мое тело выскользнуло из тесноты. Но не успела. Поперхнулась новым ощущением. Теперь полетом. Я летела. Сначала мне показалось, что вниз, возможно, на метр. Вроде как оступилась. А вокруг еще было совершенно темно. И пола под ногами не почувствовала ни через пару, Секунд, ничего доли. потом еще поняла, что летела наклонно и как скользила. Направление и угол полета успели поменяться, а дыхание в груди никак не хотело выравниваться. Грудную клетку и голову как сдавило. Я догадывалась, что от страха. И тут подо мной что-то хрустнуло, лязгнуло, заскрежетало. Ноги угодили в пустоту, а летела я именно ногами вперед. Поэтому они первыми увидели свет в той дыре, в которую провалилось вслед за ногами мое тело. Падать еще пришлось метра два, не меньше. Очень больно падать, потому что отвесно. Только мне везло в тот день. Каким-то чудом сначала коснулась пола ногами, чуть согнутыми в коленях, и только потом завалилась на бок и шмякнулась на жесткий паркет. От боли задохнулась совсем, а пришла в себя от странных звуков, которые казались совершенно неуместными в этой ситуации, прислушалась и различила стук вполне интеллигентный такой, в дверь, повернула голову. Слава богу, что шея работала, а не совернулась при такой-то передряге, и заметила ту самую дверь. Она была обыкновенной, и это воспринималось странным. Возможно, потому, что со мной последнее время творилось немыслимое, так что и ждать приходилось нечто из ряда вон. А стук продолжался. «Марина, ты здесь? Открой!» Я узнала голос Виктора. Что-то мне говорил Славка, дверь какую-то открыть. Ох, сейчас, сейчас, не торопи меня. Думала, что встать будет мне не по силам, но все обошлось. Поднялась хоть и с кряхтением и потащила свое многострадальное тело на Витькин голос. Мало мне было больной головы, теперь вот, пожалуйста, еще и все тело отшибло. Приблизилась себя жалея к двери и повернула английский замок, чтобы ее открыть. «Что так долго? Обалдели совсем так возиться. Время все вышло, хоть уходи ничем, давай за мной, раззява». «Ой, Витенька, мне так Бог больно». «Двигай в темпе, не то здесь оставлю». Мне вот он не понравился, поэтому постаралась передвигаться быстрее. Но понять, почему должна была бояться здесь остаться, никак не могла. Он повел меня в соседнюю комнату. Там тоже была дверь с английским замком, которая легко открывался, как раз с нашей стороны. За ту дверь я не пошла». Витька разрешил мне сесть, указав на мягкое кресло за офисным столом. Сам прошел и возился там некоторое время. Потом вернулся ко мне. Вроде как ничего в нем не изменилось внешне, только глаза возбужденно сияли. Все остальное было прежним. Пошли, дело сделано. Меня уговаривать не надо было. Хотелось скорее отсюда уйти и оказаться где-нибудь, где можно было прилечь. Как шли на выход, не очень запомнила. Все было словно в тумане. Очнулась уже в машине, но не в Вискиных Жигулях, а ехала с Вячеславом и сидела на переднем сиденье рядом с ним. Любая трещина в покрытии дороги или не приведи господи ухаб, отдавали нестерпимые боли в грудной клетке. Поэтому я сидела, скорчившись и обхватив себя поперек туловища, а иногда и постанововала. Что с тобой? хмурился Славком. Ты поранилась? Это какой-то вред, не может этого быть. Вот дерьмо. Все болит, застонала я. «Мне начхать, что ты думаешь? Хочу лечь. Долго еще. Сил моих нет». Возможно, впадала в забытье, так как очнулась уже в постели с перевязанными ребрами. А рядом сидел Славка и гладил меня по волосам. «Ты как?» «Что со мной? Меня грузовик переехал?» «Ты, должно быть, сломала ребро». «Всего одно?» На мой дохлый юмор он не ответил, только пристально всматривался в меня, как будто хотел рассмотреть что-то важное. Мне же было все равно. «Больно, очень больно». «Могу сделать укол, если хочешь. А еще есть таблетки, обезболивающие, сильные. Что хочешь?» «Чтобы не болело. И еще хочу домой». «Ты дома», — набычился он. «Укол или таблетки?» «Давай таблетки».